Глава десятая. Когда лезвие бритвы поднялось в воздух, Мандалорец ввел координаты в навигационный компьютер и принялся ждать, пока тот вычислит нужные данные для предстоящего затяжного полета. Взявшись за рычаг управления, он отвёл его в крайнее положение от себя. Оглянувшись, он увидел в колыбельке неподвижное тельце. Дитя по-прежнему не шевелилось и не открывало глаз. Пытаясь удержать грызерого в воздухе, оно совершенно вымоталось. Манда осторожно качнул колыбель, но это не помогло. Может, малыш просто спал? Охотник снова переключился на приборную панель. И вдруг позади него раздалось тихое гуление. Повернувшись, он увидел, что дитя сидит, открыв большие блестящие глаза и рассматривает его с прежним интересом. Мандалориец воззрился на него. Дитя было живое и невредимо, и сейчас этого вполне достаточно. Охотник окончательно выверил курс до Неваро и приготовился к долгому пути. Он услышал, как тихо шуршит ткань, как отбросили в сторону одеяльце, и до него дошло, что дитя выбралось из серебристой грави коляски, свалилось на пол иковыляет к нему. Что-то на панели управления манило его, маленькое и блестящее. Мандалорец не успел понять, что именно, раздался резкий гудок. Включился голопроектор, и перед ним появилось изображение грифа Карги. Тот стоял у переф руки в боки, несомненно довольный. "Манда, я получил твоё сообщение", сказал он. "Прекрасные новости. Как вернёшься, передай объект напрямую заказчику". Карга усмехнулся. Сиесть он его что ли собрался или чучело на стенку повесить, не знаю, но он весь как на иголках, грифке внул. Удачи, где искать меня знаешь? Мандалорец строго посмотрел на малыша, который свинтил шарик с одного из рычагов и теперь держал его перед собой, точно собираясь засунуть в рот. Охотник забрал у ребёнка шарик. Это тебе не игрушка. заявил он. Воин поднял малыша за одежду и опустил обратно в грови коляску. Тот тихо пискнул и загулил. Пора садиться на Неваро. Он шагал по запруженным народом улочкам, смесь запахов щекотала его нос, а под ногами лежала грязь, типичная для заброшенной промзоны. Мандалорец направлялся в тайное убежище, где он встречался с клиентом, и колыбелька с малышом плыла вслед за ним. Свернув в закоуллок, он остановился и гулко постучал в дверь. Через минуту дроид-страж выдвинул длинный телескопический штырь с красным глазом на конце. Робот выпалил какую-то невнятицу, похожую и на вопрос, и на угрозу. Охотник вытащил чип, который Грив выдал ему в самом начале, и поднёс его к электронному глазу. Секунду спустя дверь открылась. Внутри ждали двое бывших штормовиков с бластерами наготове. Они вышли, презрительно хмыкнули в сторону колыбельки, а потом в сторону мандалорца, схватили коляску и грубо втащили внутрь. Поаккуратнее, крикнул Манда. Сам поаккуратнее, рявкнул штурмовик. Они прошли внутрь по узкому коридорчику и номинали еще пару дверей. Впереди в большой комнате за столом ждал заказчик. Рядом стоял доктор Першинг. Заведя в госте пожилой клиент встал, не пытаясь сдержать свою радость. Да. "Вот кликнул он, подходя к коляске и склоняясь, чтобы рассмотреть ребёнка. Вот оно, оно." "Дитя еле слышно захныкало, когда персинг достал датчик, помахал им перед личиком и стал светить ему в глазки. Янтарный свет сплетал сложные узоры по мере движения прибора. "Здоровый", хмыкнул доктор. "Крепкий, да." Заказчик выпрямился и взглянул на Мандалорца. Ваша репутация заслуженна справедливо. Сколько брелоков трекеров вы раздали? спросил Манда, вспомнив и дроида-охотника IG, и Трандашан, напавших на него на Орвале-7, а то и про всех, кто мог прикончить его во время выполнения задания. Этот объект чрезвычайно важен для меня. Словно не заметив горечи в вопросе, ответил клиент. Так что пришлось подстраховаться. Развернувшись, он подошёл к своему столу и взял с него большой контейнер цилиндрической формы. Кто отличился, вознаграждён. Он набрал комбинацию, и контейнер раскрылся, точно расцветший металлический цветок, в бутоне которого пряталась целая стопка пластин бескара. Мандалорец приблизился и взял одну из пластин, безошибочно узнав металл по весу. Он чувствовал на себе пристальный взгляд заказчика. "Такая крупная награда из-за такой небольшой объект", произнёс старик. Справа послышался плач. Манда повернул голову. Першин толкал коляску прочь из комнаты. Охотник видел, что дитя повернулось в его сторону, явно не понимая, что происходит. На его лице читались удивление и испуг. Доктор с колыбелькой скрылся в дверях. Дверь за ними закрылась. Охотник повернулся к заказчику. Что вы будете с ним делать? Старик поднял бровь. Вопрос его явно развеселил. Товарищ, довольно странный интерес. Это охотник за головами. Ваш труд был мною щедро оплачен. Разве кодекс гильдии не гласит, что о задании следует забыть после его выполнения? Мандалорец ничего не ответил. Он видел, как позади старика распахнулась дверь и вошли ещё двое штурмовиков. Это означало, что с делом покончено и для него настала пора жить дальше. Этого бискара хватит, чтобы славно обновить броню, продолжал заказчик. К сожалению, сыскать мандалорцев в наши смутные времена намного труднее, чем найти сталь. Охотник молча оглядел его, солдат, а затем перевел взгляд на бискар. Он протянул руку к контейнеру, закрыл его и снял со стола. Металл оказался неожиданно тяжелым. Точно пытался пригвоздить его к полу, когда он нёс его к двери и через порог на улицу. Из этого можно изготовить что угодно, сказала оружейница. Манда пристально смотрел на неё. Вокруг них в кузнице плясали тени, отбрасываемые языками голубого пламени. Броня утратила целостность, проговорил он. Возможно, придётся начать сначала. Понятно, сделать полный нагрудник, предложила она и, подумав, добавила: "Только учти, ты начнёшь привлекать внимание". За спиной у охотника, точно подтверждая слова оружейницы, раздались шаги, а следом и неодобрительное фырканье. В кузнице появился огромный мандоларец по имени Паз Висла. "Их отливали в имперской плавилке", заявил он. Это трофей времён великой чистки, из-за которой мы и прячемся, как песчаные крысы. Наша скрытность залог выживания, возразила оружейница. А выживание залог силы. Было время, мы брали числом, протянул пас. А теперь забились в норы, лишь изредка выбираясь на солнечный свет. С каждым словом в его голосе всё сильнее звучал гнев. Наш мир погубила империя, а этот трус кормится с её руки. Он указал на Мандо. Когда он дотронулся до руки охотника, тот вскочил, выхватив нож, готовый к рукопашной. Висло кинулся на него, приставив свой клинок к голове Мандо под шлемом. Они замерли, не сводя друг с друга взглядов, в ожидании, что сделает другой. Оруженница встала. Империи больше нет, твердо заявила она. И без Карк нам вернулся. Тот, кто избрал для себя путь Мандалора, стал и охотником, и добычей. Как может быть трусом тот, кто выбрал такую жизнь? Она повернулась к Манда. Ты когда-нибудь снимал шлем? Нет. ответил он. А другие из тебя хоть раз снимали? Ни разу, она кивнула. Таков путь, таков путь. Эхом отозвались оба её собеседника, заключив между собой перемирие, которого она и добивалась. Манда отступил на шаг от собрата, и обстановка в кузнице разрядилась. Таков путь, повторил он ещё раз. Оруженница принялась рассматривать треснувший нагрудник и наплечник. Кто тебя потрепал? Гризерок. Значит, ты заслужил эмблему с гризероком. Ее я смастерю. Не могу принять. Вздохнул Манда. Был нарушен кодекс чести. Мне помог враг. Из-за чем врагу тебе помогать? Перед мысленным взором охотника возникла дитя, ручка поднята, а тельце дрожит от напряжения. Он не знал, что мы враги. Раз ты отказываешься, я выкую из остатков сверестелей, решила оруженица, подразумевая вид мандалорского оружия. Это мощная защита против врагов. Используй с умом, вещица редкая. Мандалорец отступил от горна и принялся ждать. И пока женщина ковала бескар, удары молота и шипение расплавленного металла вызывали у него необычайно ясные воспоминания. Звуки и ощущения вернулись так живо, будто это была не память, а всё происходило снова и снова по-настоящему. Он снова был с родителями, и они втроём бежали. Крытцы им было некуда, улица пополнилась взрывами и приближались боевые дроиды. Мандо вдыхал дым, вздрагивал от криков. Он смотрел на лица родителей, когда вокруг них сжималось кольцо врагов. Руки матери стиснули его плечи крепко-крепко, напоследок. Его опустили в подвал и закрыли за ним люк. Он последний раз посмотрел на них, тоненькая полоска света сузилась и погасло. А затем раздался взрыв, уничтоживший всякий след того, что они когда-то жили. Мандов вздохнул. Его сердце стучало, глотка пересохла, точно земля на Орвалесе. Он опять увидел это и пережил снова. Не в первый раз и не в последний.